Глава восьмая. Тир, цирк, гладиаторы. Тем не менее, завтра они не отплыли. Это было бы просто невежливо. Благородные патрицы решили устроить гостям города подарок. Собственно, не только им, но и всему тиру. Игры, замечательные римские игры. с травлей зверей и травлей зверями, с гладиаторскими боями и прочими кровавыми зрелищами, на которые так падки цивилизованные римляне и прочие менее цивилизованные народы. Коршуновские варвары, в частности, богатенький Патриций решил таким образом почествовать личного друга-наместника, а попутно снискать дополнительный политический капитал. Хотя оплачивал игры думвир, почетное место распорядителя игр в главной ложе было предоставлено Коршунову. Сомнительное удовольствие, если учесть, что в обязанности распорядителя входило карать или миловать побежденных гладиаторов. Здесь же в ложе разместились Анастасия, оба думвира, рабы с опахалами, раб с напитками и закуской и Красный в качестве Алексеева телохранителя. Дум Веры сели по обе стороны Коршунова, Анастасия немного позади, так было принято. Спонсор встал и произнес длинную красивую речь в лучших традициях римских ораторов. Потом передал слово Коршунову. Тот болтать попусту не стал, просто отдал приказ начинать. Народ его немногословность воспринял одобрительно, взревели трубы и смертоубийство. началось. Сначала на арену вышли новички с оружием довольно несерьезным — палками, плетками, лассо. Впрочем, настоящее оружие у некоторых тоже имелось, но большинство поединков заканчивалось почти бескровно. Побежденных не добивали, а некоторых победителей ждало участие в более серьезных поединках. Это был, так сказать, разогрев. Ставки, если и делались, то маленькие. Потом началась травля. Вот уж тошнотворное зрелище. Сначала две небольшие, но смертельно опасные львицы растерзали в клочья пятерых несчастных. Оставалось надеяться, что преступников. А затем семеро охотников с длинными копьями и мечами завалили львцев. Львицы тоже не сдались без боя, порвали троих и семи. Вот на это с позволения сказать состязания ставки делались весьма активно, причем не на результат в гибели львист никто не сомневался, а на число выживших бестиариев. Наконец рабы заменили пропитавшийся кровью песок свежим и началась главная часть состязания гладиаторов. Бились по всякому: один на один, пара на пару, трое против четырех, двое против пяти. Участников, впрочем, выбирали грамотно, так чтобы разница в числе уравнивалась боевыми навыками участников или их доспехами. Коршунов щедил всех. Нередко вопреки воле изъявлению толпы, чихать ему было на свою популярность в городе Тире. К смерти он присудил только одного. Этот бился в составе пары тяжей против такой же пары ритиарев. И в ходе поединка... разрубил своему противнику живот. Так мало того, что разрубил, но сунул руку в рану, вытащил внутренности и продемонстрировал публике. Публика пришла в восторг, так вопили, что заглушили крики несчастного. Впрочем, возмездие последовало незамедлительно. Второй ритиарий, увидав, что творят с его товарищем, бросил своего противника, подбежал к садисту как раз в тот момент. когда тот поднял вверх кишки несчастного и всадил ему вляжку трезубец, вырвал с мясом и всадил во вторую. Трезубец застрял, но боец не растерялся, подхватил оружие своего напарника и достойно встретил второго противника, метнул ему в лицо сеть, а затем присел, уперев конец трезубца в песок, и тот сам с разбегу наделся на оружие соперника. Аккурат в пах попала. Не дожидаясь реакции толпы, ритиарий подхватил меч, который выронил противник, и двумя руками вогнал тому в горло. Гуманный поступок. А вот со вторым тяжем надо было что-то решать. С такими ногами драться он уже не мог. Ритиарий легко вышил по него меч и занес тризубец. Побежденный поднял пальчик, мол, прошу пощады. Мнения публики разделились, но тут уж Коршунов был тверд. Сжал кулак с оттопыренным пальцем и повернул вниз. «Бей!» И трезубец вонзился в горло. Как обычно и бывает, самый вкусный бой приготовили напоследок. Один против четырех. Причем эти четверо тоже были не кусками мяса, а умелыми опытными бойцами. И как позже выяснилось, неплохо работали в связке. А вот противостоял им настоящий ас: не слишком высокий, красный заметно повыше, но широченный в плечах и невероятно длиннорукий. И негр, с виду чистая обезьяна. Открытый шлем давал возможность полюбоваться приплюснутым носом, толстыми губами и мощными надбровными дугами. Но как он двигался! Звали Черного вспышка молнии, то есть фульминат. Он оказался тёзкой стоявшего вблизи тира легиона. Доспехи на африканца были сравнительно легкие, что-то вроде кожаного калета с нашитыми кои-где полосками металла. Ни наручий, ни поныжей. Зато его противники были экипированы основательно: панцыри, шлемы, поныжи, не маленькие щиты, оружие разное. Меч, шипастая булава, двойной топор, тяжелое копье. Надо полагать, такое разнообразие для зрелищности. Фульминат был вооружен интереснее. У него тоже был двойной топор лабрис, но по легче и на очень длинной рукояти. Вдобавок с острым копейным пером над лезвиями. Очень похоже на алибарду. Хотя, насколько помнил Коршунов, У алибарды топорики были существенно больше. К запястью левой руки черного гладиатора был привязан небольшой щит, а держал он в ней меч короткий, короче гладиа, почти кинжал. В прошлый раз он дрался с тремя, наклонившись к Алексею сообщил сенаторский сынок. Победил, но далось ему это нелегко. Мне пришлось выложить кучу денарийв, чтобы уговорить тланисту. Выставить его против четверки, так что будет интересно. Хотя не думаю, что он справится. Я поставил против. В таком случае я поставлю за фульмината. Дружески улыбнувшись, сказал Коршунов. Красный сделай ставку. Триста динариев на вспышку молнии. Так будет интереснее, сказал он Патрицию. Тот вежливо улыбнулся. А что ему оставалось? Зря, шипнул Алексею, дум вертит юней, не сдуржит фульминату четверых. Я знаю их всех, они далеко не последние на песке. Я вижу, тоже шепотом ответил Коршунов. Но я хочу ему помочь. Говорят, что Боги любят меня, друг мой Тит. Может, часть моей удачи передастся и фульминату? Согласись, это немного несправедливо, если хорошего воина выставляют на убой. И подал знак, начали. Бой начался. Четверо действовали очень четко и явно по заранее составленному плану. Едва загудели трубы, они стремительно разошлись, взяв фульминатов кольцо и тут же кинулись на него, разом с четырех сторон. Фульминат был действительно быстр. Если бы не его поразительная быстрота и великолепная реакция, тут бы схватка и закончилась. Но он вывернулся. Крутнулся на месте, пугнув своей алебардой бойца с булавой, и кинулся на вооруженного копьем. Отшиб копье ударом наручного щитка, сократил дистанцию, но больше ничего сделать не успел. Сбоку подскочил паренек с лабрисом и едва не прорубил африканцу ребра. Фульминат в самый последний миг сумел извернуться, и одно из лезвий лишь чиркнуло по легкому нагруднику, разрубив железную полоску. В развороте фульминат подпрыгнул, толкнулся ногой о щит копейщика, отбросив его в сторону гладиатора с мечом, и оказался вне круга. Но передышки ему не дали, боец булавой налетел на него с разбега и ударил щитом, а обладатель лабриса тут же секанул по ногам. Фульминат подпрыгнул, пропуская лабриз под собой, и тяжелое копье, брошенное с дистанции нескольких метров, едва не угодило ему в грудь. Черного опять спасли невероятная реакция и потрясающая гибкость. Он изогнулся так, что едва не встал на мостик, и копье прогудело в нескольких сантиметрах выше его живота. И раскрученный лобрист тоже, зато обладатель булавы обрушил на него сокрушительный удар и тоже промахнулся, потому что фульминат не стал разгибаться, а просто упал на спину и двумя ногами пнул гладиатор в щит. Удар был такой мощный, что булавщика унесло назад под ноги потерявшего копье копейщика. Тот хотел перепрыгнуть, но, видимо, не рассчитал, доспехи-то тяжелые. Споткнулся и полетел мордой в песок. Зрители восторженно завопили, однако добраться до упавших фульминату не дали. Двое оставшихся на ногах сомкнули щиты и встали у него на пути. Черный немедленно бросился в атаку, но бойцы оказались опытными и выстояли ту самую пару секунд, которой оказалось достаточно, чтобы их партнеры снова оказались на ногах. И травля продолжалась. Продолжалось. Не огрыговали по всей арене, то пытаясь задавить числом, то прижать к барьеру. Хорошо, что в распоряжении Фульмината была именно вся арена. Бывало для поединка очерчивали на песке лишь часть ее и жестоко наказывали нарушивших границу. Африканец бегал, его враги атаковали умело и очень энергично. Тело Фульмината лоснилось от пота. А когда он взмахивал головой, брызги летели во все стороны. Он не сбавлял темпа и, судя по всему, был чудовищно вынослив. Но Коршунов уже начал думать, что потерял деньги. Две-три минуты больше негру не продержаться. Фульминат был безукоризнен и ни одной царапины на его противниках, впрочем, тоже. Но первая кровь наконец появилась. Боец с мечем сделал хитрый выпад из-под края щита и достал таки фульмината. На черном лоснящемся от пота бедре появилась красная полоска, и почти в то же мгновение почти такая же полоска появилась на бедре мечника. Он специально подставился, шипнул Коршунову Анастасии. Вряд ли подобный размен был в интересах фульмината, но ему надо было форсировать бой, иначе его бы просто загоняли. Однако вскоре оказалось, что размен этот не совсем равный. Царапина фульмината так и осталась полоской, а по ноге мечника поползла вниз широкая красная полоса. Впрочем, рана была не смертельна, да и от потери крови раненый не свалится, во всяком случае в ближайшие пару минут. Секунд десять рассерженные раной товарищи-гладиаторы давили африканца с бешеным пылом, тот еле успевал уклоняться и уходить. Коршунов видел, что он все время пытается выстроить противников в линию, но те не поддаются и атакуют только вместе. И наконец его достали. Боец с булавой улучил момент и ударил так, что фульминат не сумел увернуться. Он успел отбить удар своим маленьким щитом, но щит треснул, руке явно тоже досталось, и черный не то чтобы потерял равновесия. но рисунок его движения сбился, и, прыгнувший с другой стороны мечник, ударил его щитом с такой силой, что опрокинул наземь. На сей раз это было отнюдь незапланированное падение. И четверка мгновенно этим воспользовалась, разом обрушившись на упавшего. Он все-таки выкрутился, ухитрился как-то зацепить ногой бойца с булавой, Тот упал на африканца сверху, затем Фульминат ткнул своим коротеньким мечом в ступню парня с лабрисом. Тот как раз замахнулся, но вынужден был сдержать удар, чтобы не зарубить своего. Словом, отвлекся мужик и поплатился. А Фульминат снизу ударил лежавшего на нем гладиатора козырьком шлема в лицо. Коршунов удара не разглядел, но увидел, как дернулись головы. Таким козырьком можно запросто перерубить переносицу, но противник фульмината не особо пострадал. Защитили налонитники, но фульминат получил секундную фору и воспользовался ею. Вывернулся из-под противника и снова оказался на ногах, счастливо избегнув удара копьем и даже сохранив оружие. Добраться до упавшего ему опять не дали, оттеснили в сторону. Итог. Один разбитый нос и одна проколотая ступня. Нос — ерунда, а вот ступня — это серьезно. Гладиатор с лабрисом теперь заметно хромал. Но и фульминат не остался без повреждений. Его кожаный доспех был глубоко прорублен в двух местах, причем в одном он покраснел от крови. Лицо и губы были разбиты, видимо, ударом щита, а на толстой шее отчетливо выделялся кровавый рубец. след от тупого удара. Восстание поверженного зрители встретили продолжительными воплями. Восторженно орали даже те, кто поставил против фульмината. Получившие секундную передышку негр демонстративно поклонился публике и вызвал еще один взрыв криков. Но Коршунова больше интересовало, насколько он способен драться. В положении африканца даже легкая, но снижающая подвижность рана означала смерть. Но, похоже, проворства у Черного не убавилось. Более того, он решился на атаку. Это было красиво. Четкий проход между копейщиком и парнем с баловой, был огромный риск, что его зажмут щитами, но не успели. Зацеп алебарды, край щита гладиатора с мечом и резкий рывок, бросивший мечника между фульминатом и двумя остальными и наплевав на то, что осталось за спиной яростный бросок на парня с лабрисом. Может тот растерялся, оставшись вдруг наедине со вспышкой молнии, но скорее всего подвела нога. Он не успел увернуться от удара алибарды. Легкий топорик вспорол ему ногу под коленом, а затем, когда гладиатор уже падал, Чёткий короткий удар мячом кинжалом, в узкий проём шлема, точно в глаз. Всё, минус один. Но африканец здорово устал, могучая грудь так и ходила вверх-вниз, казалось, даже сквозь сирёл в трибун слышно, как дышит могучий негр. Само собой, передышки ему не дали. В следующие тридцать секунд он получил три легкие раны: в плечо, в щеку и в бедро. Было ясно, что все решится в ближайшие пару минут. Потом фуллмината слабеет уже не только от усталости, но и от потери крови, и его превратят в фарш. Трое уцелевших тоже это знали и немного ослабили напор. К чему рисковать, если через минуту-другую врага можно взять тепленьким и убить его красиво? Это ведь не трудно, когда соперник еле держится на ногах. Фульминат не замедлил воспользоваться некоторой расслабленностью врагов, посчитавших, что победа у них в кармане, вернее в кошельке, потому что карманов в римской одежде не предусмотрено. Африканец снова взорвался, и на этот раз его жертвой стал мечник. Тот тоже потерял немало крови и более того старался оберегать раненную ногу. Зря, жалеть себя в таком бою нельзя категорически. Легкая альбара дониэгро раскрутилась с бешеной скоростью. Мечник попытался спрятаться за щитом и опустил его слишком низко. Маленький топорик чиркнул его по горлу чуть ниже подбородочного ремня. Коршунов мог бы поклясться, что мечник даже не заметил удара, зато когда из его горла хлынул поток крови, это заметили все. Двое оставшихся парень с булавой и копейщик сообразили, что выжидать, пока противник свалится сам, смертельно опасно, и разом атаковали. Оба не слишком устали и не получили даже царапины. У них были серьезные шансы против измотанного раненого африканца, а того уже заметно пошатывало, движения потеряли четкость. Напали напарники грамотно. Тот, что с булавой, связал флюгмента обоем, а второй зашел со спины. и с размаху всадил копье ему в спину. Вернее, так предполагалось. Фульминат отшатнулся в сторону совсем чуть-чуть, ровно настолько, чтобы копье взрезало его доспех, и силой воткнулось в щит гладиатора с булавой. И тот от неожиданности или просто потому, что щит резко потяжелел, опустил свою главную защиту. На ладонь, не больше. Взмах алебарды, гладиатор вскинул булаву, защищая лицо, и, описав красивую дугу, оружие фульмината врезалось в его лодыжку. Разгон алебарды был так силен, что лезвие топора напрочь отрубило ступню и воткнулось в песок. Тут бы копейщику, пусть даже потерявшему оружие, и добить негра, в конце концов у него остался щит. О тяжелым щитом с сокованным краем можно сделать многое. Например, врезать по шее, так что мало не покажется. Но копейщик просто испугался, потеряв оружие, он быстренько отпрыгнул и бросился к оброненному мечником клинку. Фульминат не стал за ним гоняться, скорее всего, у него просто не было сил. Он упал на одно колено и, опираясь на свою алебарду, переводил дух, не обращая внимания даже на проворно отползающего от него гладиатора с отрубленной ступней. А уцелевший гладиатор тем временем нашел меч и двинулся на Фульмината. Хотя тот и стоял на колене, его противнику все равно было страшно, и Коршунов его понимал: остаться один на один с тем, кто только что положил троих своих товарищей. Толпа, видя этот страх, разразилась жуткими воплями. На песок полетела всякая дрянь, публика была возмущена. Для настоящего гладиатора позор хуже смерти. И парень повелся, заорал для храбрости и кинулся в бой. Начал неплохо, поймал щитом колющий удар алебарды и хоп, перерубил ей древко. Вот теперь решил он, теперь все. Высокий замах, способный разрубить пополам череп вместе со шлемом, и Фульминат внезапно кувыркнулся вперед, прямо под замах, и страшный клинок, вместо того чтобы развалить ему голову, обрушился на спину, то есть уже не настолько страшный, просто крепкий удар, реально крепкий. Изрезанный нагрудник негра развалился надвое и осыпался на песок. На спине Фульмината Тут же вспухла кровью длинная рана, и почти никто не понял, почему его противник мешком повалился на песок. Подмыск уткнул, сказал, вернее, крикнул, потому что в общем без основания невозможно было услышать даже самого себя. Тит Юней, вот это герой. Жаль, если помрет. Фульминат лежал лицом вниз рядом с зарезанным противником. И нельзя было сказать, что он победил, потому что гладиатор с отрубленной ступнёй, он уже успел перетянуть культью набедренной повязкой, на четвереньках двигался к негру. Если он захочет его убить, то будет в своём праве и станет единственным победителем. Трибуны даже примолкли, так всем интересно было знать, чем всё закончится. Фульминат лежал без движения, его враг полз и дополз. В спину бить не стал. Встал на колени, подхватил негра за руку и, поднатужившись, перевернул на спину. Подобрал оброненный напарником меч. Ждать, помилует ли поверженного народ и коршунов, не стал. Наверное, подозревал, что пощадят. А боец наверняка был зол на того, кто его искалечил. И за товарищей хотел отомстить. Поднял меч, намереваясь воткнуть фульминату в живот. Обезьянье длинная рука взметнулась вверх. Враг не видел, выбирал место, куда воткнуть меч. И короткий клинок фульмината вошел под ребра врага. Прямо в печень. Вошел и вышел. Хлынуло, как из пробитой водопроводной трубы. Потоком. Нависший над фульминатом гладиатор с удивлением поглядел на дырку в боку. Не исключено, что он не только ничего не увидел, но даже и боли не почувствовал. Случается такая фишка в бою: боль от страшной раны приходит не сразу. Поглядел, удивился, задумался. Он бы еще мог убить Фульмината, но потерял драгоценные секунды. Мгновение другое, и его повело в сторону. Меч безвредно упал на широкую черную грудь, а сам гладиатор повалился поперек своего противника. Победителя. Толпа обесновалась. Вот уж бой так бой! Даже те, кто потерял деньги, особо не печалились, а такой битве можно и детям, и внукам рассказывать. Трудно сказать, кто первым крикнул свобода, но этот крик тут же подхватили тысячи глоток. Подари ему свободу, легат! крикнул Коршунову Патриций. Пусть этот сын Жа баланиста задушится от жадности. Хотя я думаю, Фульминат все равно не жалеет. Алексею не нужно было уговаривать. Он встал, вскинул руки и во все горло закричал: "Свободен! Деревянный меч! Он свободен! Фульминат свободен!" Деревянный меч символ освобождения гладиатора. Услышали само собой немногие, но решение у правителя игр тут же подхватили глашатеи и новая волна ликования. Захлестнуло цирк. Коршунов повернулся и поманил к себе Красного. Спустись вниз и позаботься о том, чтобы ему оказали помощь. Будет очень обидно, если такой воин умрет. Очень правильное решение. Когда Красный спустился вниз, то оказалось, что до тяжело раненного Фульмината никому не было дела. Ланисте наплевать, это теперь не его собственность. У прочих свои заботы. Друзей у негра не нашлось. во всяком случае поблизости. Если бы не предусмотрительность Коршунова, герой истек бы кровью, так и не придя в сознание. В итоге они увезли победителя к себе, то есть в казарму, где расположились легионеры-варвары. Врача у них не было, зато имелась до черта всяких снадобий, мазей, притираний, лечебных трав, о бесконечном списке заговоренных предметов и дивно исцеляющих заклинаний и говорить нечего. На взгляд Коршунова, куда более важным было то, что каждый третий год умел качественно обработать практически любую рану, а человек пять-шесть смогли бы это сделать не хуже профессионального полевого хирурга, местного, разумеется. Собственно по-настоящему серьезной была только рана в спину. Меч прорубил мышцы до самых ребер. Хорошо еще, что ребра уцелели. Вдобавок Фульминат потерял литра два крови на песке и пока лежал брошенный в проходе под трибунами. Еще осложнила задачу то, что в рану набился песок. Любой нормальный человек умер бы еще там на арене, но Фульминат, понятно, не был нормальным. Он был суперменом. Он не помер, когда ему обрабатывали рану, не помер и на следующий день, когда его прихватила горячка. И на пятый, и на седьмой. Швы на его спине так набухли, что даже не видно было стягивающих рану бараньих жил. Все это время он метался в бреду. Его поили отварами и сильно разбавленным вином с медом. Заботились всем коллективом. Все равно в плавании делать нечего. Но особенно возился с ним красный. Похоже, почуял родственную душу, плевать, что черную. Так переживал, что даже съездил по морде Гота, предложившего поставить пару динариев на «Выживет, не выживет». Гот сильно обиделся. Видите ли, нос ему сломали. Но его гнев вызвал только смешки, а в одиночку бросить вызов красному — чистый идиотизм. Да Коршунов бы и не позволил. Негр пришел в себя на девятый день, как раз когда любимчик отшвартовался в Кесарии. Очень вовремя. «Где я?» — спросил Фульминат на довольно-таки приличной латыни. Ему объяснили. «Что со мной было?» — поинтересовался он. Боя он не помнил. Ему рассказали про его подвиги. Понравилось. «Почему я здесь?» — спросил гладиатор. «Ланис-то меня продал?» Ему объяснили и это. «Мол, есть такой легат Алексий Виктор Мильф. Вот он-то и подарил Фульминату деревянный меч». А что взяли его с собой, так это тоже легат распорядился. И правильно, кстати, потому что иначе Фульминат непременно бы помер. «Позовите его!» — слабеющим голосом попросил раненый. Позвали Коршунова, тот пришел. Недовольный, потому что его оторвали от увлекательного занятия — форматирования мозгов кессарийских портовых чиновников. Фульминат поглядел на своего спасителя — Потом протянул свою ручищу, который позавидовал бы самец гориллы, вложил, насколько это было возможно, в руку Коршунова и чуть слышно произнес: «Я твой человек». И отрубился. Очень трогательно. Алексей оценил, велел заботьтесь о нем как следует, как будто о раненом плохо заботились. Затем махнул рукой: «Красный за мной» и ушел командовать. Тоже правильно. Уже давно миновал полдень. Надо разобраться с ночлегом. Глупо спать на борту, когда рядышком столица провинции Палестина.